Шестая. Тут как раз послышались знакомые шаги. «Наконец-то!» — с неудовольствием поворчала Светка, но Оля быстро ее приструнила. «Так тихо! Мы не под луной гуляли, а выполняли ответственное задание!» И, подняв палец, добавила «Оперативное!» «И чего?» — замирая в полголоса спросила Светка. «Выполнили?» — «Военная тайна!» — заявил Колька. Не суй свой нос в чужой вопрос, дольше проживешь!» И для внушительности нажал на означенную часть ее лица, как на кнопку звонка. Светка не то что обиделась, но страшно оскорбилась и решила про себя. И я вам ничего не скажу, раз вы такие. Спасибо, бегите домой, разрешила Оля. Ага, сейчас, язвительно подумала Светка и сказала вслух. Я без вас не пойду. Это что за новости? Строго спросил пожарский. У нас свои дела, разговоры. А там темно, заявила девчонка. Оля искоса с укором глянула на Кольку, и он понял, что придется жертвовать собой и творить добро, того ни капли не желая. Мало приятного провожать до дома любимую с прицепом из двух мелких плакс. Однако тут, по счастью, из за полок вышел Сахаров, читая на ходу какую-то книжку. Так погрузился в нее, что извлек нос лишь перед самым столом и спохватился. «Ольга, добрый вечер. Как поживаете, Николай?» сколько пожал протянутую руку не беспрохладцы, Во-первых, родственничек этого чокнутого Машкина. Во-вторых, едва появившись в районе, товарищ тотчас попытался ухлестнуть за Ольгой. Правда, не пытался приударить за ней только ленивый. Это дело обычное. Но, получив внушение, немедленно и без особых страданий отступился. И все-таки? И это в-третьих. Что-то мутит Рома, применяя безукоризненно невинную тактику. Регулярно наведывается сюда, берет у ему книг, ведет по итогам прочитанного литературные диспуты с товарищем библиотекарем Гладковой, излагая свои морально-нравственные искания, впечатления и прочее в том же духе. В друзья набивается гадюк, а думал только без особой злости, но и без одобрения. Все байки рассказывает о тяжелом детстве, потерянных родителях, благородном Машкине. Отчего он там его спас? На жалость давит, в доверие втирается. А что? Так-то талантливо. Оля лишь улыбалась. Делать ей нечего, как только переживать из-за очередного вздыхателя. Теперь ей вообще было ни до чего после увиденного и услышного. Этот Машкин до чего все-таки неприятный человек? Вот и плачет пьяными слезами, а глазенками своими из-под век так и шарит. И что он делал в этой комнате? Еще бутылка с мертвыми цветами, голый крюк, сорокин, как же он постарел. Как и все, Оля привыкла к другому Николаю Николаевичу, собранному, молниеносно-соображающему, саркастичному, надежному, как стена. А тут старик с глубокими, аж фиолетовыми морщинами, и губа так ужасно отвисает, и край рта кривой. Она поежилась. Угнетало осознание того, что хороший человек закончил свою жизнь совершенно не так, как считает милиция. Как же так? Не разобрались? Не хотели возиться? И всем все равно, исключая их троих, и Анюту в далеком Киеве, да ей не до того. Все это кипело в голове, бурлило, не давало покою, и не было ей никакого дела до какого-то Сахарова. «На меня запишите эту умную книгу». — попросил упомянутый субъект, выкладывая книжку на стол. Колька, прочитав заглавие «Коварные методы иностранных разведок», подумал, что шпиономания — заразная вещь. «Общаясь с таким дядюшкой, запросто свихнешься». Оля с улыбкой спросила. «К подвигу готовитесь? Зря смеетесь?» Совершенно не обидевшись, возразил Рома. «У нас во время оккупации как раз чистильщик обуви с визняком подполья трудился». И на трех вокзалах я познакомился с одним ассирийцем, а у того на гимнастерке звезда-героя, разведчиком оказался. Говорят, он с опожным ножом диверсанта обезвредил. «Что ж, у нас каждый труд почетен, и героем может каждый стать», — Встрел Колька. «Изучайте, Сахаров, глядишь, придет и ваше время». «Придет, придет», — подхватил тот. «Мое так обязательно. А теперь позвольте откланяться». Светка ухватилась за рукав тас, похватившись, спросила. «Послушайте, Роман, не могли бы вы проводить девочек по домам? Тут недалеко». Он тотчас согласился. «А ради вас что угодно. К тому же барышням одним по темноте ходить небезопасно. А теперь и подавно пошаливать стали. Да вы слышали? Грабят». «Кого?» — спросил Колька. «Как раз одиноких девушек», — охотно пояснил Сахаров. «Патруль?» — начала Оля. «Так патрули грабят." Точно так же охотно пояснил Рома. Не стыдно заливать, задиристо поинтересовался пожарский. Так говорят же, вежливо отозвался тот и раскланился. Они ушли. Оля, убедившись, что Светка ничего такого не напортачила, принялась запирать дверь. Очень в шон скользкий, вдруг произнес сколько. Кто? Рассеянно спросила девушка. Оба, решительно заявил он. И дядюшка, и племянник или кем они друг другу приходятся. Что он тебе там впаривал? Ничего он мне такого не... Коль, ты снова со своей осленной ревностью? Нет. Смотри у меня, строго предупредила Оля. Не впаривал. Просто рассказывал, что Мирон чему не родной дядя. Спас от карателей. Потом вроде бы пристроил в дом. Что вяжешься к парню? Видел, у него волосы седые. Колька лишь хмыкнул. Ну да, это все объясняет и оправдывает. Потом они уже в молчании брели в сторону дома Оли. Она все-таки заметила. Непонятно, что Машкин в выпечатанной комнате делал. Плакал, криво усмехнувшись, предположил Колька. Страдал. Сколько времени прошло, а он все страдает. Так совесть гложет. Сам же ее и мучил какого-то. Сколько там Тамаре крови попил своими любезностями да анонимками. Прямо раздвоение личности. И потом, когда мы вошли, он как-то очень засуетился. Не заметил? Заметил. А еще даже не знаю, сказать нет. Да чего ж. Тебе не показалось, что он только притворялся, но пьяным в дрободан. А, тебе тоже показалось? Подхватила Оля. Глазки его уж очень ясные были. Но я тоже подумала, что... еще кое-что, помолчав, добавил Коля. И замолчал. Что же? Я пока не уверен. А чего ж начал тогда? Ну ладно, ладно. «Шарики, видишь ли», — начал он. И вновь их «За ролики? Ты с ума сошел?» — предположила она. «Не уверен». Уже улыбаясь, повторил он и притянул девушку к себе. «Слушай, пошли прямо сейчас к маме с Палычем и все им скажем». «Что именно?» — испугалась Оля. «Им-то зачем?» «Тьфу, пропасть». «Не про то, что женимся, что ты со мной уедешь». «Ой, сейчас не надо», — заволновалась девушка. «Давай попозже». «А когда?» «Пусть все уляжется». Туманно, но твердо. Заявила Оля.